Осталось все лишнее. Поглубели и опростились глаза, плечи стали тверже, прямее. Рая новым плавным шагом пошла прочь от озера, шагая по паханине, не разбирала, куда ставить ногу. Смятый сарафан она не разгладила, он тоже казался отдельным от нее, как суетность, как ряд бесконечно малых величин из учебника. Новыми показались Раи и трактора, и сами трактористы. Она теперь заметила, что машины грязные и запыленные, что у подружки на лбу расплывается мазутное пятно, руки дрожат от усталости. Разглядела, как сутулился Анатолий, когда подходил к трактору. — Залезай, Раюха! Рай сел на подрагивающий кожух тракторного колеса, взявшись крепко за теплый край металла, спокойно улыбнулась подружке. «Поехали!» Машины загудели, фыркнув, одновременно двинулись под горку. Они прыгали по бороздам, от тряски чакали зубы, но рая держалась цепко, глядела вперед прищуренными глазами. Гранька посматривала на нее искоса, как бы не узнавая. Потом ясно улыбнулась. Ей, наверное, понравилась новая рая. На границе тучи ходят хмуро, край суровой тишиной объят. Обняв раю свободной рукой, запела гранька. Гудели моторы, дребезжал металл, вился синий дымок. До самой страшной войны оставалось еще два года. Но в деревенском клубе шли фильмы, в которых пограничники, девушки-подростки и старики ловили шпионов, взлетали в небо тупоносые истребители, шли танки, скакали, сверкая саблями, остроголовые от Буденова к всаднике, горела и обливалась кровью земля Испании, рычал Китай, умирала Абиссиния, чувствовалось, уже чувствовалось, Дыхание войны. В эту ночь решили самураи перейти к границу у реки, пели девушки, и лица у них были суровыми, решительными, холодными. Рая Колотовкина была по необъяснимым причинам спокойна, просветленно, мудра. Она поднялась с тряского металлического полукружья и, обняв гранью за плечи, стояла лицом к ветру. Пела громко, решительно, угрожающе, и пошел командою взметен. Ох, как они любили землю, по которой мчались два колесных трактора, и ходили важные грачи. Глава 14 После происшествия на берегу Черочьего озера Рая переменилась так резко, что порой сама себя не узнавала. Она много думала над тем, что случилось, но понять не могла, да и не хотела, и продолжала жить спокойно, безмятежно, неосознанно счастливо, как птица. Вставала по утрам в половине пятого, умывалась ледяной водой, съедала за завтраком все, что давали, вечерами выпивала полную кринку молока, Полюбила бродить по лесу, не зная куда, не думая зачем. У нее, как у младшего двоюродного брата Андрюшки, сошла с переносицы упрямая морщинка. Походка сделалась лениво надменной, рот затвердел. Говорила она уже напевно и медленно. Вместо «да» и «нет» отвечала «но». И каждое утро, открыв глаза, сразу глядела в синовальные двери. Интересовалась погодой. Рая загорела до черноты, длинные и крепкие ноги покрылись звездчатыми трещинками, кожа облупилась, лицо тоже потемнело, отчего глаза казались совсем синими. Стоя по утрам перед зеркалом, Рая глядела на себя как на постороннюю. Были безразличные, облупившийся нос, ссадина на ногах и чужое темное лицо. Пожав плечами, она строго улыбалась незнакомой девушке в зеркале, чувствуя себя мудрой, спокойной старухой. Наверное, поэтому Рае теперь нравилось неспешно беседовать с дедом Абросимовым, следить за его удочками и поддрёмывать.